9. Нервничать не нужно. Выходите по одному. Поговорить надо перед отъездом. Вито, приглашающий, помахал серой трубкой, которую держал в правой руке. Минц аккуратно втянул голову обратно в тоннель и вопросительно оглянулся на остальных. Гвардия караулила и здесь. Сюда тот втаскивал свою причуду на колесах, чтобы, избегая насмешек, погонять по коридорам. Лекарь пожал плечами, мол, примерно того я и ожидал. «Много их там», — деловито уточнил дракон. Гвардейцев на горном склоне было десятка два. Тех, кто не целился из-за камней и не сидел в засаде. Но даже в том невероятном случае, что Вито не позаботился о прикрытии, Двадцать гвардейцев, всю свою жизнь посвятивших старомирским и чародейским боевым искусствам, представляли собой серьезную угрозу. Дракону в броневой чешуе, конечно, ничего не сделалось бы. Да он попросту задавил бы нападающих, принимая большую форму. А может, на крутом склоне взлететь бы не смог. Скатился бы, ободрав бока, а то и сверзился в ущелье. Да уж... К удобнейшему для драки месту вывел их целитель. Минц подозрительно оглянулся на горца. Тот сосредоточенно поправлял шапочку-коробочку. «Господин дракон», — донеслось снаружи, — «пожалуйста, не нужно колдовать, превращаться в большого зверя, например. У вас отнимет кучу сил, так и закончиться можно, да и в тоннеле тесновато для подобного представления». «Да и я не позволю вам совершить полную метаморфозу. Вас порубят и расстреляют в процессе». Остальные солдаты молчали. Вчерашний знакомец Норви замер в нескольких шагах от капитана и более не старался выглядеть безобидным простаком. Лицо убийцы у него было, сосредоточенное и невозмутимое. Говорящее, что враг – подлое наваждение – неубедительно притворяющиеся живым, страдающим существом. И давить его хорошо, почетно, даже приятно. «Выходите», — повторил Вито, — «король будет с вами говорить». Так и случилось. Через некоторое время Минц, буралесский охотник, и в самом деле беседовал с королем. Его величество мог бы показаться преследователем Фенны в любом облике и форме, но предпочел остаться среднего роста молодым человеком с выразительным вытянутым носом, тонкими губами и мелким подбородком. Бледная кожа, белесые брови, синие до прозрачности глаза наводили на мысль о бельфских предках владыки Приводья и Пустозема. Но такого, конечно, быть не могло. Король был человеком по происхождению, по складу мыслей, по своим поступкам. Иначе островитяне отвергли бы его претензии на трон Лена Игел много лет назад. Минц недоверчиво пялился на тощую фигурку в походной гвардейской форме без особых знаков отличия, на коротко стриженную голову, неувенченную волшебными символами абсолютной власти. На мгновение наемника навестила нелепая мысль, Вот почему монеты с изображением монарха не в ходу, и сразу пропала, оставив неуютное опасение, что владыка угадает и накажет за глупость. Следом за буролесцем из-под земли показались дракон, тот и вампир, на сей раз во всей ночи градской красе, серый, зубастый и, кажется, снова голодный. Демон замыкал процессию, ухмыляясь и почесываясь, будто лично ему ничто не угрожало. — Фенна с вами? — осведомился король, будто сразу не понял. — Ясновидящая принадлежит истории, — сказал значительно Констант-Понедельник, — то есть мне. — И к лучшему. Королевская свита молчала, только приминалась с ноги на ногу и дышала в воротники. К вечеру посвежело, ударил легкий весенний морозец. «Мы в невер, за архивом Бицару», — объявил монарх, переводя внимательный взгляд с одного собеседника на другого. «Вас, уважаемые, приглашаю тоже. Буду рад любой поддержке. Предполагаю, что клад легко в руки не пойдет». «Сколько раз мы уже неслись по вернейшей наводке за легендарным архивом, как жеребцы за единорожицей!» — устало спросил Гернот. «А теперь еще и по вышивке на бабском подоле?» «Не то, чтобы я против, но хочется сначала понять, зачем было город сжечь и невесту? Пусть народ полюбовался бы, если бы кто и понял, что видит». Умельцев взять такое сокровище почти не осталось. «Мы-то тут причем? обиженно воскликнул Вито. Но тут же замолк и скромно отступил, всем видом обещая не вмешиваться. «Серьезное обвинение», – спокойно заметил его величество, обращаясь не к вампиру, а к Минцу, который до сих пор безмолвствовал. «Вы полагаете...» Я отдал приказ убить будущую супругу и драконовой земли пожечь. Дело за малым. Объяснить, зачем оно мне понадобилось, и привести что-то вроде доказательств. «Фенну застрелили, наконец!» — буркнул Констант. «Странно, что не пятьдесят лет назад. Старушка имела дело с государственной тайной, что редко является залогом долгой жизни». «Мы все гадали, за какой секрет она вас ухватила и держит, и насколько такой неприкосновенности хватит!» «Ясновидение!» — пренебрежительно воскликнул король. «Убеждение троллей в том, что они самостоятельная раса. Они измененные для тяжелой работы люди. Душеспасительные беседы с бездетными гномками, добрые пророчества, мистическая терапия, ложь во спасение и тому подобная демагогия. Человек спрашивает себя, к примеру, почему у единорогов морда спереди, а хвост сзади, а не наоборот? Или от чего соседи превратились в пятнистых вурдалаков и в лес убежали, бросили младенцев, не кормленных, помирать? А пророчится им на все воля судьбы, закон морской змеи, да власть всемогущего острова. Сидите тихо каждый на своем месте. Не то придет король, вывернет единорога хвостом наперед, а голодных детишек накормит чрезмерно любознательными соседями. Он презрительно выдохнул. По сути, Фенна почти не мешала. Казнил бы ее за убийство Хэт. Не спорю, но без лишней жестокости. Приказал бы отрубить слух, например, или... Контроль над сфинктерами. А что? Возраст уже такой. Пора. Но при попытке побега приказал стрелять, конечно. — Тебе удалось поужинать, гернот? — Благодарю, — ответил вампир. — Солдаты у тебя на превосходном довольстве. Само собой. Возвращаясь к первоначальному вопросу, может быть, поделитесь с соображениями? К чему бы мне вдруг убивать Ночеградку? — Хэт. — Странное нежелание называть покойную невесту по имени, — медленно произнес дракон. — Но единственное, кто мог бы компетентно проанализировать такой рычевой нюанс, приказало нам долго жить. — Значит, к фактам. — Известно, что Совет уже неоднократно отказывался от вашего с некромантом требования перейти к активному преследованию четверки. Пришлось уничтожить Фенну, главу сторонников умиротворения и сотрудничества, организовать провокацию, обвинить в убийстве малышей. Минт скриво ухмыльнулся, представив, как расскажет Бретти о малышах. Он до сих пор и не подозревал короля. Точнее, мимолетно подумывал о причастности жениха, но отмел мысль как бесполезную, будто бы бедняжка убила молнией. «Меня пожар тоже на неопределенное время вывел из игры», — продолжал Амао. «Вместо того, чтобы активно выступить в защиту Финна, как в старину, буду занят реставрацией зданий» и помощью пострадавшим. И если своим могуществом не восстановлю город за считанные дни, то катастрофически потеряю в репутации великого и ужасного, части первой, а я дьявольски щепетилен в этом вопросе. Девчонки разбегутся, — понимающий прокомментировал король. — Именно. И еще одно... Выяснилось, что гвардия уже много лет Ищет в приводье некий клад Теперь мы понимаем Архив Бицаро Тот самый легендарный бункер Который обязан был после войны обнаружиться в Омеке, в буром лесу Или пограничных районах Картографирование у нас не в почете Констант не даст соврать Вы ему сей талант три с половиной столетия назад отрубили, так? Демон и король промолчали. Натурально вы стали искать могущественного, но наивного художника, который нарисует карту, не понимая, что делает. Вот почему Штеллер с Бреттой ходили в лед, — сообразил Минц. Гвардия наградила его тяжелым внимательным взглядом. Марион ребятишки нашли, но поздно. Художница себя растратила, создавая последний шедевр, чтобы поймать всех врагов ее обожаемого Финна. Вам-то как удалось избежать подобной участи? Ах, глуп я, я нахраничен. В те времена мы еще не завели королей. Всем управляли механики да учетчики. Искусству преображения больше не учат, Искать безымянные таланты долго и накладно. В храме морской змеи сидят то ли вязальщицы, То ли пряхи, способные сотворить Любой узор на заказ. Но древние избрендившие дамы Способны вести диалог лишь с теми, Кто понимает их мастерство, и только о нем. Ведьмы из гильдии рукодельниц «Способны вязать исключительно по заданным образцам. Вы им в свое время тоже рубили всякое, не так ли?» Лена Игельский, владыка с недовольной миной, выступил вперед, а гвардейцы, четко не дожидаясь приказа, заняли позицию, из которой возможны как защита со всех сторон, так и нападение. «Бред! Какой бред!» — тихо и грозно сказал король. Делайте из меня преследователя творчества и свободной мысли. Если я с чем-то боролся, так это с болезненным декаденством, убийственным для нового мира, с бременем старомирских извращений и испорченности, за человечность, за людскую природу, которую мы утрачиваем день за днем. Естественность и простота ⁇ вот что спасет новый мир вот нормальное стремление здорового человека простота пробормотал элмшиц до той поры не проронивший ни слова для катунов чем вам аскеза не угодила обиделся король после коронации ожидалось что я превращу дом на треугольной площади в подобие версаля у меня ночи градские тролли с гномами архитекторами Под окнами целыми семьями ночевали. Не вижу смысла. — Конечно, у вас уже было подобное в Омеке, заметил демон. Потом парки, статуи, колонны и прочий псевдонтичный орнамент были сданы чернокнижникам в аренду. Те запрудили воды и заболотили местность, терроризируя окрестности так, что Бицару пришлось наложить на треть Омека проклятие невхода. Королевский м -м, труд сопряжен с ошибками и заблуждениями, которые не умаляют его значимости. Изучая старомирскую историю, я в конце концов убедился, что основная беда монархов — недостаток времени. Короткого людского века до призыва слуг шушунов хватало только на обжорство, блуд и прочие эксперименты с телом, своим и чужим. «Будь у тамошних владык какие-нибудь смешные триста лет, они обязательно занялись бы улучшением духовных качеств подданных». «Интересно», — поддержал Амао, совершая странные манипуляции собственной подмышкой. Минс и внимания бы не обратил, если бы не буралесский инстинкт, отмечающий потенциально опасные телодвижения. «Не правда ли?» — увлеченно воскликнул его величество. Как избранный советом управляющий приводья, я вижу свою миссию в том, чтобы вернуть население, практикующее насилие над своей природой, в здоровое русло естественности. Одеться живым огнем и плавать в адских котлах разнообразит жизнь, но не совершенствует ни дух, ни разум. Трансформироваться в левиафана и вековать во тьме под корягой недостойно мыслящего существа. Теперь уже... «Никто в левиафанов не превращается», — сокрушенно заметил Констант. «Перебили подводный народ и выловили. Там тоже была какая-то гнусная заварушка». «Знаю», — улыбнулся и закивал король. «Да так гордо, что не осталось никаких сомнений, что он и к этим событиям монаршью руку приложил. Уверен, что обеим сторонам...» Хотелось убедить врага в преимуществах собственного выбора формы и оружия. Мое мнение таково. Лучшее оружие не нужно брать в руки, чтобы победить. Есть у вас оно, — не удержался Минц. Король я или не король? Самодовольной насмешкой ответил Лена Игельский монарх. Фенна перед смертью говорила про три армии, про гарнизон, центр и... «Точно!» — удивился буралесец. Думал, она загадку загадывает. «Сообщение для меня!» — пояснил король. «В буралесском гарнизоне солдат вдвое больше, чем в столице. Значит, войско можно при желании поделить пополам, не разрывая ни одного гвардейца на части. Боевому духу такое обращение не на пользу. Пятерых по-старомирски обученных я отсылаю прочь, Половину оставшихся чемпионов командирую в ООМЕК. Это значит, что до передислокаций армию с лучшими бойцами невозможно было поделить на две без членовредительства. Вывод. Они не буролесцы. Далее вспоминаем, что половина старомирски тренированных отправляется в ООМЕК. Заключаем. Домашняя база не ООМЕК, но и не буролесье. Столица. Понятно? Минц энергично кивнул, потому что драконья подмышечная суета принимала гротескные формы. Не хотелось привлекать к ней внимание. Вито сыграл простачка, не разгадал. И Фенна решила, что контролирует его, наша гениальная самоуверенная покойница. Побежала зачем-то. Гвардия на такой случай имеет четкую недвусмысленную инструкцию что поясок-катализатор ускорит самовоспламенение, и наряд принцессы вспыхнет не после церемонии, когда вампирка избавится от непривычного платья и оденется собственной метаморфной плотью, а непосредственного время свадьбы этого старушка сама провидеть не сумела. Результат известен. «Минутку», — заставил себя произнести буролесец, изнемогая от неловкости. Перебивать его величество было крайне неприятно, однако Минц-охотник никак не мог позволить своим спутникам пойти по ложному следу. Фенна призналась перед смертью, что не решилась начинить платье воспламеняющимся составом. Как она сказала, не стала препарировать одежду по-некромански. Кто-то другой довел дело до конца. Становится ясным, зачем охранник после вахты отмывал руки. Да так старательно, что привлек внимание Жон Амао. Опыт такой обработки ткани у гвардейцев невелик. На собственные штаны попало. Сгорели они потом? Или по форме послабление вышло? Фенну застрелили не при побеге, нет. Именно за тем, чтобы ясновидящая предприняла такую попытку. Наихудшим наказанием для пророчицы была бы утрата памяти, превращение в покорную прилежную служанку врагов-могильщиков. Фенна сбежала в катакомбы, чтобы умереть на своих условиях. Далее. Уверен, Норви не стал бы действовать без приказа. Сумбурно, но по сути верно. Согласился король, больше не улыбаясь. Я приказал сжечь платье. Убивать сночеградку не планировал, но поясок заметил. Исчел такое стечение обстоятельств приятным сюрпризом.